Методика. Начинает массаж всегда с бедра по отсасывающему типу все приемы. Затем массирует непосредственно коленный сустав, в основном используя приемы растирания с поглаживаниями к ближайшим лимфатическим узлам. В заключение проводят пассивные движения.